Глава 4. Баба-яга против. По характеру Павел Васильевич шарий был сангвиником, поэтому на любое происшествие в сфере интересов службы реагировал быстро и реактивно, хотя при этом не терял присутствие духа и держал себя в железных рукавицах сдержанности, не выводя эмоции ни на лицо, ни в аудиоформат. Но ведь переживал при этом, в чем и признавался сам себе, Получив очередную нежданку Либо от людей, от которых зависел лично Либо от тех, кто был товарищем и другом Вечером в пятницу Когда Павел Васильевич уже собирался ехать домой Ему позвонил начальник Главного разведуправления Генштаба Министерства обороны Генерал Малошенко Свой пост генерал занял недавно И в связи с реорганизацией структур министерства Не раз консультировался с с более опытными коллегами из других силовых ведомств по разным поводам. Шарию он тоже звонил, разбираясь с запутанной историей исчезновения спецгруппы майора Реброва в африканском Баире, и Шарий не отказывал ему в помощи. Нацепив в очки, он сказал, «Готов выслушать, Богдан Романович». Малошенко исполнилось 50 лет, И выглядел он подтянутый и спортивно, будучи в молодости неплохим спортсменом-рагбистом. «Вы посылали группу под командованием генерала Дорохова в Тюмень, Павел Васильевич?» — спросил главный разведчик генштаба. «Нет!» — сухо ответил Шарий, испытав неприятное смущение. Добавил с неохотой. «Это инициатива генерала. Хотя он уже не служит в конторе. Что-нибудь случилось?» Вместе с Дороховым отправились и наши профи, кстати, тоже ушедшие в отставку. Савелььев Ребров, Редошкин, Мирадзе. Я думал, вы их контролируете, так как группе, по моим сведениям, была выделена вертушка. Дорохов остался советником. Малышенко продолжал смотреть вопросительно и шарий закончил. У него остался свой оперативный генеральский ресурс. В чем дело, Богдан Романович?» Их остановили в учебном центре спецназа в Барыбино, и урагановцы попытались задержать вылет. «Я в курсе». Действовали они так, будто у них на руках был документ высшего приоритета безопасности, подписанный председателем Совбеза и президента. шари мигнул, сцепив зубы. «Почему вас это удивляет?» Если бы в группе находились только ваши сотрудники, я бы и ухом не повел, как говорится. Но в нее вошли и мои люди, и я отвечаю за них. «Бывшие!» «Пусть бывшие, хотя спецы такого уровня бывшими не бывают. А звоню я вам, чтобы предупредить. Вы хорошо знаете генерала Точирина?» «Шапошно!» Он перешел из снабженцев в оперативное «Управление». И теперь командует ураганом. Человек это непростой, мстительный, амбициозный. Не раз жаловался министру на моего предшественника и на офицеров службы спецоперации Савельева и Реброва. Он считает их виновными в оставлении сына в лесу. Последнее слово Малошенко выговорил как ругательство. «Это всего лишь его фантазии». — сказал Шарий с осуждением. — Мои парни своих в местах проведения операций не бросают. — Наши тоже. Но он стоит на своем и будет совать вам палки в колеса до тех пор, пока не добьется своего. — Чего своего? — Трибунала, суда и осуждение всех фигурантов дела. — Пусть попробует. Малошенко помелся. — Дело в том... что министр на его стороне. К тому же вы знаете его позицию. Он ни под каким нажимом не отдаст вам золотую жилу. Процесс налаживания контакта с... Малошенко сделал крохотную паузу с лесом. Пусть ваши посланцы будут осторожны и не афишируют свой интерес к Тюмени. Они не мои посланцы, но спасибо, я понял». «Министр может отреагировать на их появление очень резко, как на покушение на его статус». «Спасибо», — повторил Павел Васильевич. «Они будут осмотрительны». «Конкуренция», — развел руками начальник ГРУ. «Спецслужбы во все времена соперничали друг с другом. И не только с зарубежными, но и со своими собственными. В России тоже». Шарий вспомнил свою беседу с физиком Платовым, одним из первых, начинавшим изучать феномен иномериан. «В ткань нашей вселенной, — говорил Дианисий Порфирьевич, — на базовом уровне вморожена доминанта конкуренции. Именно поэтому разумные любых видов всегда будут добиваться преимущества, воевать друг с другом до полного уничтожения. Что мы и видим, — на примере Большого Леса и его обитателей. Там разум гуманоидного типа довел развитие конкуренции до конца, исчезнув как интеллектуальная система. шари тогда возразил, «Но Большой Лес — другая вселенная!» На что Платов с усмешкой ответил, «Вполне вероятно, что наши метавселенные действительно запутаны». и представляют собой родственные структуры. Нашли же попаданцы в лесу доказательство того, что демоны якобы являются нашими предками. — Я не прав? — напомнил о себе Малошенко, не дождавшись ответа собеседника. Шарий очнулся. — Правы на все сто процентов. Если у вас появится дополнительная информация, поинтересующая... Но с обоих теми прошу поделиться. Того же жду я от вас. Договорились. Посидев перед темным экраном компьютера, директор позвонил Дорухову по защищенной линии, не используя очки дополнительной реальности. В Москве шел восьмой час вечера, в Тюмени десятый. Но генерал еще не спал. Слушаю, Павел Васильевич. Донесся его тихий голос в мембране ушного чипа. «Новости есть?» Расположились на месте, разбили палатки, беседуем с коллегами. «Какими коллегами?» «К нам пришли Амнуэли, полковник Савкин». Шариф вспомнил, что Савкин был помощником Дорохова еще когда тот служил командующим управлением спецопераций, да так и остался в лагере исследователей возле базы отдыха «Советская». «Пронера ты, Михаил Васильевич». качал головой Шарий с одобрительной усмешкой. Мне ни слова. Заверил, что находится в отпуске. Вот, значит, в каком отпуске. Мне позвонил Малашенко. Министр настроен против любого присутствия посторонних на территории базы отдыха. А наш неутомимый борец за справедливость, генерал Точилин, теперь командует спецназом министерства. Ураган... Серьезная структура, элита. Так что будьте терпеливы и постарайтесь не высовываться. Работайте быстро. Вас непременно вычислят. Могут начаться угрозы, шум, разборки. И даже я не смогу вас прикрыть. Понял, Павел Васильевич. Постараемся работать без шума и пыли, как говорил Папанов. По статусу 111. Привет, ученые братья. Шарий... выключил канал, высветив в сознании метку 111. Статус этого формата позволял сотрудникам ФСБ пользоваться особыми полномочиями даже в условиях военного положения. Пришла мысль самому слетать в Тюмень и поискать вход в червоточину, соединяющую мир большого леса с землей. «Хотел бы я погулять по лесу!» вслух проговорил Шарий, Вспоминая рассказы попаданцев о гигантской растительной системе, умеющей мыслить. Одна за кавыком. Кто гарантирует, что потом удастся вернуться? Глава 5 Не по пути. Максим не раз беседовал с учеными, фанатически относящимися к теме своих исследований, что позволяло ему... более объективно судить о категориях, далеких от его основного рода деятельности. Если Егор Леонович Крапетян просветил его насчет существования вселенных бран и помог разобраться в основных тезисах М-теории, усовершенствованной теории суперструн, то разговор с физиком-теоретиком Амнуэлем добавил интересы к таким понятиям, как запутанность элементарных частиц. Молодой ученый утверждал даже, что в бесконечном мультиверсе, то есть в Большой Вселенной, объединяющей метавселенные, типа той, в которой родилось человечество, существуют и запутанные крупномасштабные объекты, и даже вселенные, а Большой Лес таким образом являлся как раз Малой Вселенной, запутанной с земным мирозданием. Только благодаря квантовой запутанности — увлеченно говорил Амнуэль, — и возможны мембранные пробои и иномирианы, возникающие при столкновениях метавселенных. Участвующие в беседах Костя безапелляционно выдавал оценки М-теории, имея свое мнение по широкому спектру проблем, и, к удивлению Максима, мысли ботаника не раз поддерживал и собеседник. Обсудили почти все феномены, в том числе и такие дискуссионные, как направленные склейки, так Амнуэль называл иномиряны, и способы наблюдения лесом за событиями на Земле. Илья считал, что земная вселенная является результатом деятельности цивилизации леса, от мира которого она и отпочковалась. Поэтому ничего удивительного в связи двух вселенных нет. Но Костя привел ему пример еще одной склейки с миром «Кенгуру-кузнечиков», И это привело к спору, который прервал Дорохов, сказав, что теориями можно заняться позже. А пока надо обсудить практические шаги группы, тем более что директор ФСБ предупредил генерала о возможных инцидентах с представителями военной епархии. На следующее утро поднялись пораньше, чтобы к рассвету подготовить беспилотник к полетам в зимних условиях. Январь в Тюменской губернии выдался умеренно холодным. Температура воздуха не падала ниже минус 15 градусов. Снега в тайге было мало. И в ближайшие дни погода обещала тихое безветрие. Рассвело в половине девятого. Запустили дрон, поднявшийся на высоту 200 метров, и отправили по кругу над лагерем Амнуэля. Экран показал заснеженную поляну и пять палаток, Одну из которых, самую большую, занимала аппаратура физиков, включающая системы датчиков разного назначения и передвижной локатор. Группе «Амнуэля» был придан легкий вертолет «Ансат», на котором физикса-товарищи поднимались в воздух для обследования района и небольшой воздушный шар, в корзине которого расположили датчики полевого контроля и регистратор вакуумных осцилляций, Главную надежду поисковиков на обнаружение иномирианы. Однако группа работала здесь уже третьи сутки, но до сих пор никаких результатов не добилась. «Они ищут не там», — решил Максим, убедившийся на практике в том, что иномирианы существует Шмель с крестиком мог пролететь не один километр, прежде чем нарвался на охранника. «Точно!» — возликовал Костя, — Уверовавший в позитивный результат своей миссии Илья пашет тайгу Всего в километре от лагеря А шмель выпал из иномиряны дальше Только и всего У нас отличный шанс опередить военных Поддержал мнение ботаника Идорохов Хотя и с оговорками Мы тоже можем зря потратить время и ресурс Не попав в нужную точку Есть способ рассчитать Где может висеть иномиряна На какой высоте «Я попробую», — неуверенно пообещал Карапетян. «Нас вынесла из канала в десяти километрах от базы отдыха. Вот и давайте искать в этой зоне». Полдня следили за полетом беспилотника, пустив его по кругу на удалении от двух до десяти километров от лагеря, пока физик колдовал со своим компьютером. Старались не мешать соседям, также использующим дроны. Максиму пришла в голову идея, начать поиски по вектору от ближайшей к лесу палатки, где и был убит шмель. И это уже через час принесло плоды. Беспилотник удалился от поляны с лагерем на 4 километра и передал слабенький сигнал, расшифрованный крапетянам, как намек на некое отклонение от нормы полевого фона над тайгой на высоте 300 метров. Отклонение было ничтожным, Но сигнал повторился при возвращении дрона на маршрут. И Амнуэль, прибывший к коллегам на консультацию, с завистью сказал. «Везет же вам! Колдовство какое-то!» «Не колдовство, а опыт!» — весело откликнулся Костя. «Наш командир не ошибается!» «Спасибо за оценку!» — проворчал Максим. Заставив беспилотник несколько раз пересечь клочок пространства над лесом, где проявлялся эффект дрожания стрелок полевых регистраторов, начали было поднимать аппарат вверх по вертикали, но после четырех часов день пошел на убыль, начало смеркаться, и обследование района решили отложить до утра. Собрались после шести в палатке Дорохова, куда он пригласил и Амнуэля, не спешившего возвращаться в свой лагерь. Савкин, успевший за день дважды навестить знакомых в лагере физиков, Предложил собравшимся кофе, сказав виновато «растворимый, но вкусный», и в этот момент послышался нарастающий звук винтов вертолета. «Вертушка», — прислушался Дорохов, глядя на Амнуэля. «Ваша...» «Да нет, наверное», — озадаченно качнул головой, обзаведшийся бородкой молодой ученый. «Мы стараемся в темное время суток не работать». Вышли из палатки. Но до пушки леса в полусотне метров от стоянки вертолета комиссии снижался точно такой же Ми-8, обвешанный с двух сторон контейнерами с пусковыми установками ракет. Сел, подняв снежную волну, обдавшую палатки москвичей. С лязгом отскочила дверца десантного отсека, и на снег спрыгнули пять человек, освещенных прожекторами приземлившейся винтокрылой машины. Когда они приблизились, утопая в снегу почти по колено, стало видно, что все прибывшие одеты в камуфляжные зимние военные комби. Четверо были вооружены автоматами АШ-12, на которые обратил внимание Максим. Это были штурмовые автоматы калибра 12,7 мм, применяемые обычно в закрытых помещениях. Пятый боец в спецкостюме «Сотник», без погон, Но с шевроном ВДВ на предплечье оружие при себе не имел. «Полковник Колесников». Представился он густым бретоном, вышедшим навстречу людям. Командир спецгруппы охраны района. В полумраке от палатки трудно было разглядеть лицо полковника, но Максиму оно показалось черным. «Африканец, что ли?» — подумал он с удивлением. «Уж не из Баира ли прилетел?» «Генерал Дорохов», — сказал Андрей Тарасович. Спецпредставитель комиссии по контролю за опасными исследованиями ФСБ. Прошу извинить, товарищ генерал. Тон полковника остался прежним, снисходительно небрежным. Хотел бы взглянуть на ваши документы. Максим посмотрел на Савельева, но Сергей Макарович отрицательно мотнул головой, давая понять, не спеши. Пожалуйста. Дорохов невозмутимо протянул Колесникову, Удостоверение представителя ФСБ Полковник внимательно изучил красную книжицу Поднял на Дорохова глаза Никаким африканцем он, конечно, не был Просто от отцвета палатки не хватало для освещения лица Хотя оно и без того было темным Возможно, начальник охраны лагеря исследователей Вернулся из отпуска с Южных морей Либо где-то работал недавно Опять-таки на юге страны, где и загорел «Это все?» — спросил Колесников. «Остальное представляет собой гостайну», — ровным голосом ответил Дорохов. «Можете позвонить в контору и убедиться». Колесников вернул удостоверение. «У меня предписание командования не допускать на территорию данной особой зоны никого, в том числе и вашу контору. И над вашим командованием есть люди...» имеющие право отдавать ему распоряжение. Тем не менее прошу вас и вашу команду покинуть этот район в противном случае имею приказ выдворить вас силой. Доохов усмехнулся кажется я понял кто отдал вам приказ генерал тачирин не так ли колесников кивнул да он генерал тачирин всего лишь командир спецназа ураган. но не министр обороны и не президент. Возвращайтесь и передайте ему мои слова. Если он не хочет схлопотать кучу проблем, пусть занимается своими делами, а мы будем заниматься своими. К сожалению, мне приказано немедленно... Майор сделал знак пальцем, и из темноты за спинами дюжих бойцов урагана выдвинулись три темные фигуры. Специальными удушающими приемами они захватили шеи спецназовцев. Послышался угрожающий голос Рядошкина. «Не дергайся! Шею сверну!» Четвертый спутник начальника охраны лагеря вскинул было автомат, но шагнувший к нему Сергей Макарович положил ему руку на ствол аша и покачал головой. «Не советую, дружок. Громовцы в таких ситуациях не станут церемониться». Он имел в виду бойцов подразделения «Гром», принадлежащего ГРУ. Колесников неуверенно оглядел свою команду. «Вы понимаете, что оказываете сопротивление военному СОБРу? Мы просто отстаиваем свои права, не более того. И приказ генерала Тачилина для нас не имеет значения. Мы тоже при исполнении... «Возвращайтесь в лагерь, и пусть генерал обсудит ситуацию со своим и нашим руководством. Что оно прикажет, то мы исполним. Парни, отпустите их». Рядошкин, Мативасян и Мирадзе отпустили Собровцев, отступили к Амнуэлю, Карапетяну и Веронике, стоявшим за спиной Максима. Колесников посмотрел на них, что-то решая, однако глянул на Максима, готового к боевой работе, и настаивать на своем праве качать права, не рискнул. «Лейтенант, уходим!» Сопровождавшие полковника бойцы СОБРа отступили к вертолету. Хлопнула дверца кабины. Взвыли двигатели винтокрылой машины. Поднялась метель, и Ми-8 унесся в темное вечернее небо. «Что теперь будет?» Спросила Вероника, негромко взяв Максима за руку. «Будет то, что должно быть!» Сказал весело Костя. «Даже если будет иначе!» «Философ!» — пробурчал Мирадзе. «А что, классно сформулировал?» — похвастался ботаник. «Главное, позитивно!» «Андрей Тарасович!» — повернулся к генералу Савельев. «Похоже, нам не дадут покоя, пока командует парадом Точилин. Надо поторопиться!» «Не ночью же искать дырку в небе!» — мрачно проговорил Дорохов. «А утром сюда...» Вполне могут нагрянуть десантники урагана, и наши ксивы их не остановят. Готовимся к любому варианту. Я позвоню директору и объясню ситуацию. Может, главные договорятся. Подъем завтра, не позднее семи. Он ушел в палатку. По домам. Глянул на спутников Савельев, направляясь к своей палатке, в которой он устроился вместе с Костей и Крапетяном. А вы возвращайтесь к себе, Илья Павлович. «Вас проводит «Сам доберусь!» — бодро ответил Амнуэль, приехавший на снегоходе. «Нет. Я попрошу вас дать еще один регистратор и иномериан. Ведь у вас их два...» «У нас их пять. Один я вам уже дал. Остальные стоят на беспилотниках». «Снимите один. Только тихо». «Понял. Сделаем». «Майор, проконтролируй». «Слушаюсь», — кивнул Максим. «Лейтенант, съезди с Ильей. Помоги ему с дроном». Рядошкин молча последовал за физиком. — Проводи меня, — шепнула Вероника. — Я боюсь. Максим обнял ее за плечи, повел к самой маленькой одноместной палатке предоставленной девушке. — Мне это не нравится, — продолжала она, когда они закрыли за собой полог палатки и включили фонарь. Он начал ее целовать, но Вероника сердито отстранилась. — Не сходи с ума, майор. Услышат. — Ну и пусть слышат. Мы практически семейная пара. — Прекрати! Она попыталась вырваться. У нас еще будет время. — Когда? — Когда мы вернемся в лес. Он невольно рассмеялся, сжимая любимую сильнее. На следующее утро погода изменилась. Появились облака. Ветер усилился, сбивая с курса беспилотники. А самое главное — в лагерь комиссии в десять часов утра снова заявились бойцы спецназа под командованием полковника Колесникова, чуть ли не полувзвода, и с ними целая делегация высокопоставленных военных, среди которых оказался и генерал Тачилин. К тому времени беспилотники, управляемые Карапетяном и Мативасяном, успели прочесать пару квадратных километров над лесом и уточнить местоположение Устья и Номерианы, из которого, по расчетам физика, И выпал шмель с посланием леса. Зона, где начинался портал в Иномирье, по словам Амнуэля, располагалась на высоте 500 метров, что позволяло членам группы приблизиться к ней снизу и попробовать запустить в невидимую дыру один из беспилотников, оборудованных регистратором Платова. Но появление начальства подкорректировало планы комиссии. тачилен захватившись с собой на всякий случай хорошо вооруженных урагановцев, слышать не хотел никаких о каких комиссиях и разрешениях директора ФСБ, требуя немедленно покинуть спецзону. И Максим, брезгливо рассматривая серое с бледными узкими губами и ускользающим взглядом бесцветное глаз лицо, с удовольствием влепил ему, мысленно, конечно, пощечину, какую он отвесил командиру группы «Ураган» в Подмосковье. Но предупрежденный Сергеем Макаровичем вступать с генералом в полемику, а тем более начинать петушиные бои с урагановцами, не стал. Они понятия не имели, какую игру им навязали. «Если вы не уберетесь до обеда», — объявил Точилин, разъяренный спокойными ответами Дорохова, «пеняйте на себя! Я прикажу Собру уничтожить ваш лагерь! всё поняли?» — Вы рискнете начать войну? — с любопытством проговорил Сергей Макарович. — С конторой? Тачилин сверкнул дикими глазами, открыл рот, но стоявший за ним полковник Колесников не дал ему заговорить Кашлинов. — Товарищ генерал! — Тачилин напомнился. — Даю время до обеда! Круто развернувшись, он поспешил по дорожке, протоптанный бойцами в снегу к вертолету. Колесников повернулся к Дорохову. К обеду лагерь собирается навестить министр. «Мы учтем», — вежливо ответил Савельев. Вертолет улетел. На полену вернулась старушкая тишина. Стоявшие тесной группкой члены экспедиции обратили свои взоры на генерала. «Продолжаем работу», — бросил Дорохов. Все разом зашевелились, торопясь к своим рабочим местам в палатках. «А если он и впрямь отдаст приказ стрелять...» Пробормотал Рядошкин. «Не посмеет», — твердо сказал Максим, не будучи уверенным в своем ответе. Беспилотники снова взлетели в небо, начиная баражировать над лесом в районе, на который опускался хвост невидимый червоточины. К 12 часам дня они уточнили границы зоны взаимодействия канала межвселенского пробоя с воздухом Земли. И Карапетян подозвал Дорохова к своей палатке — возле которой на ящиках из-под беспилотников стояли пульты управления аппаратами и два монитора, показывающие их положение, а также компьютер, обрабатывающий сигналы регистраторов на дронах. «Андрей Тарасович, взгляните!» Дорохов, Савельев и Максим подошли к ученому. «В принципе, можно запускать беспилотник в Иномириану. Диаметр устья почти полста метров. Не промахнемся!» «Сможете сориентировать дрон, не поднимаясь в воздух?» «Смогу, если второй аппарат будет контролировать границы зоны». «Работайте». К руководителям группы присоединились бойцы Максима, возбужденные Костя и Вероника. «Надо позвать Илью!» — предложил ботаник. «Зачем?» — осведомил Мирадзе. «Пусть убедится, как мы им нос утрём! Они тут четвертый день суетятся, а мы раз — и нашли дырку!» «Что тебе за мысли, академик?» — хмыкнул рядошкин Покажем, где раки зимуют, утрем нос. Детский липет на лужайке. — От старика слышу! — не обиделся Костя. Из-за деревьев послышался треск мотора, и на поляну выскочил снегоход. — Вот тебе и сам Илья пожаловал! — усмехнулся рядошкин Как чувствует, что мы нашли портал! Спрыгнувший с сиденья аппарата Амнуэль в заснеженных от щиколоток до колена штанах подбежал к коллегам. «Товарищ генерал, неприятная новость!» Тут физик заметил, что все смотрят на экраны беспилотников, и сменил тон. «Что вы собрались, как на фуршет? Неужели что-то обнаружили?» «Мы нашли Инна Миряно!» — гордо объявил Костя. «Да ладно!» «Что за новость вы принесли?» — спросил Дорохов. «Черт!» — Амнуэль вскинул вверх руки. «Я слышал переговоры охраны с какой-то шишкой». Ожидают министра и батальон спецназа. Собираются под угрозой уничтожения отправить вас за пределы спецзоны. Пусть сунутся!» Отмахнулся Костя, уверовавший в способности Максима и его подчиненных выходить победителями из любой ситуации. «Слышите?» Амнуэль замер, обернувшись. «Летят!» В самом деле, где-то к северу, километрах в 15 от поляны, Взвыли запускаемые двигатели вертолета. Люди застыли, прислушиваясь. — Майор, в кабину! — бросил Дорохов левинцову Врубай мотор! левинцов метнулся к вертолету. — Сергей Макарович, сворачивайте палатки! — Мейерсов и Костя, к палаткам! — скомандовал Максим, бросаясь к палатке Вероники. Растерянная девушка побежала за ним. — Макс, что вы всполошились? — уточили снесло крышу. — объяснил он, начиная сворачивать палатку. — Он запросто может объявить нас шпионами и отдать приказ атаковать. — Надеюсь, до этого не дойдет. Помогай! — А что делать? — нервно проговорил Карапетян. — Сворачивайте аппаратуру и в вертолет. — А дроны? — Пусть повисят в воздухе. Илья Павлович, помогите Егору Ливоновичу! — С удовольствием! — сказал физик. — Прошу вас не выдавать наших секретов. Если деятели вроде Точилина прорвутся в лес, ему хана! — Тачилину? — Лесу. — Понял, — рассмеялся физик. Напряглись, действуя как при пожаре. Палатки свернули и покидали в кабину за считанные минуты. Прислушиваясь к приближающемуся стаката вертолетных лопастей, погрузили в кабину аппаратуру физиков и систему управления беспилотниками. Ми-8 с устрашающими ракетными подвесками появился над поляной в тот момент, когда команда Дорохова уже находилась на борту своего вертолета. На просьбу Амнуэля взять его с собой, генерал ответил отказом. «Жаль», — огорчился физик, — «я бы поучаствовал». «Держитесь!» — крикнул из кабины пилотов Дорохов. «Взлетаем!» Вертолет оторвался от земли. «А если они по нам шарахнут ракетами?» — радостно спросил Костя. «Не посмеют!» — покачал головой Савельев. «Майор!» Открой-ка на всякий случай ПЗРК!» Максим жестом послал бойцов в хвост кабины, где лежали контейнеры с оружием, в том числе и с переносным зенитно-ракетным комплексом «Гарпун». «Макс!» — жалобно вскричала Вероника. «Мы же не станем стрелять по своим!» «Не станем», — успокоил он подругу, подумав, что реакция урагановцев может быть непредсказуемой, особенно если они получили приказ Точилина действовать по обстановке. Савельев вслед за Максимом нацепил дугу с наушниками, связался с кабиной пилотов. — Андрей Тарасович, что дальше? — Идем к червоточине, — послышался ответ. — Запускайте комплекс поиска и связь с дронами. — Запускайте, — кивнул Сергей Макарович Карапетяну, разбиравшемуся на полу с аппаратурой. Вертолет поднялся на высоту 300 метров, направляясь к западу, к месту выхода хвоста и намерианы. Второй Ми-8, зависший на допустевшей поляной, повернул вслед за первым. Открыли дверцы десантного отсека. Карапетян, наконец, включил комплекс и, пользуясь помощью Мотивасяна, прекрасно разбиравшегося в электронике и IT-гаджетах, начал командовать, ориентируя положение вертолета. «Где ты здесь?» – перекричал он рокот моторов спустя четверть часа. «Где беспилотники?» – спросил Савельев. «Кружат?» Егор Ливонович ткнул пальцем в экраны поисковой системы. «Метров 100 над нами!» «Преследующая нас вертушка их видит?» «Не знаю. Должна, наверное». «Товарищ генерал!» — вдруг крикнул левинцов «Они взяли нас на прицел!» Савельев слепо посмотрел на Максима. Оба знали, что Ми-8 последней модели может обнаружить луч локатора зенитных радаров. «Связь!» — рявкнул Дорохов. «Пытаюсь достучаться!» «Поднимайтесь!» — крикнул Максим. «Не понял!» — послышался голос Дорохова. «Они настроены сбить нас! Поднимайтесь!» «И что дальше?» «Нырнем вы на Мириану! Это единственный шанс спастись!» «Думаешь, они посмеют?» «Есть связь!» — крикнул Левенцов. С минуту пассажиры вертолета вслушивались в рокот моторов винтокрылой машины. Переговоры Дорохова с командиром преследующей машины — Слышны не были. Из кабины доносились лишь невнятные возгласы. — Нет, конечно. Проверяем. Ждите! Потом генерал прокричал. — Они требуют убираться ко всем чертям. Егор Ливонович, командуйте подъемом. — Левее метров на 20 И выше. — Макс, мы что, не подчинимся? — округлила глаза Вероника. — Разве ты не согласилась лететь? — удивился Максим. — Согласилась? Ну, не думала. — Что? — Что это сбудется? — Прорвемся, душа моя. Не переживай. Максим подскочил к бойцам, вытащившим из контейнера переносной зенитный комплекс. — Иголку. Рядошкин ловко вставил в трубу иголку, ракету величиной с мужскую руку, способную поражать цели на дальности до пяти километров. Максим подсел к распахнутой дверце отсека, Упираясь одной ногой в окантовку дверцы, другой — в ребро порога, направил ствол гарпуна на вертолёт преследователей. «Ещё выше!» — прокричал Егор Ливонович. Дорохов поднял машину ещё на два десятка метров. Видимо, пилоты второго вертолёта увидели, что в кабине беглецов появился человек с ракетным тубусом через плечо. Вертолёт резко отвалил в сторону, снижаясь. «Выше!» — крикнул Карапетян. «Сейчас они нам врежут!» Мрачно прохрипел Мирадзе. Вероника зажмурилась. Но в этот момент видимость скачком ухудшилась. Будто вертолет вонзился в белесое облако. И последнее, что услышал Максим, был крик Кости. «Ура! Попали!» В глазах потемнело. Глава 6 «Человек и демон». Склад поленьев... Тачилин обнаружил в той же башне, замаскированной строителями под Исполинский Баобаб, уже зная, что никакие это не поленья, а зародыши расы демонов. Пришла мысль запустить процесс рождения демонят, поскольку в бункере, кроме поленницы, обнаружилась еще и камера-инкубатор для новорожденных, а также анабиозная камера со спящим внутри демоном, похожая на шестиугольный в сечении черный гроб. В усыпальнице лежал усохший демон, погруженный в сон, что дало толчок фантазии лейтенанта оживить и его, поскольку две включенные ранее камеры с демонами так и не запустили процесс оживления, хотя сначала ему показалось, что процесс пошел. Он подключил к гробу два десятка кабелей и трубок, отыскал консоль управления, она выдвигалась из торца реаниматора, И после нескольких неудачных попыток включить устройство, Точерин нашел-таки комбинацию запуска камеры, высветившей цепочку индикаторных огней по ее периметру. Точно таким же образом ему удалось включить и роддом, внутрь которого он положил сразу 20 поленьев. Радостно потер ладонь о ладонь и с сожалением подумал, что демоны не оставили в своих холодильниках запасов алкоголя. Выпить сейчас водочки или коньячку было бы в самый раз. Но он и в самом деле не нашел в уцелевших упаковках демонских концентратов ничего похожего на бутылки. То ли демоны вовсе не употребляли алкоголь, содержащий жидкостей, то ли хранили их в других контейнерах. Загоревшись желанием определиться с проблемой окончательно, Тачилин принялся методично обшаривать доступные ему помещения в подземных апартаментах, проявив недюжинное терпение. Впрочем, делать ему все равно было нечего, а идти к месту высадки кенгуру-кузнечиков без поддержки не хотелось. Надо было сначала дождаться пробуждения усохшего демона, а еще лучше — рождение целой команды молодых демономальчиков, которые стали бы охранять своего отца, в знак благодарности за оживление. На поиски запасов выпивки ушел весь день. Отсчитывал время Тачилин по тем же признакам, какими пользовался в главном лесном поясе на самом верху бутерброда местного мироздания, то есть по движению светила от востока к западу. Еще будучи членом команды Дорохова, Тачилин слышал разговоры попаданцев, обсуждающих проблемы жизни леса. Вспоминали и светило, которое ботаник Костя считал не звездой, а плоской ячейкой наподобие солитона, одиночной морской волны. И состоял этот солитон якобы из плазмы особого рода, базонной Но так ли это было на самом деле, лейтенант не знал. И не хотел знать, не интересуясь физикой никак, с приставкой совсем. Зато вечером его ждала удача. В самом последнем бункере под балбабом Нашлась комната, которая, очевидно, служила владельцу спальни или кабинетом. В ней стояла гигантская кровать, способная уместить сразу трех демонов, превосходящих по комплекции любого человека. Ванна, шкафы и нечто вроде бара, в котором пряталась целая батарея узких и высоких непрозрачных банок разного цвета и с разными рисунками. Вскрыв одну, Тачилин едва не выронил сосуд. так как он зашипел и фыркнул зеленой пеной. Понюхав пену, лейтенант лизнул ее, отравиться не боялся. Жизнь в лесу научила, что демоны питались только вегетарианской пищей, которую не отторгали и человеческие желудки, и понял, что нашел искомое. Напиток не походил на известные земные алкогольные напитки, насыщенные странной легкой щиплющий язык горечью, но опьянил не хуже шампанского, в чем гость и убедился, когда у него закружилась голова. — Черт побери! — похвалил он изготовителя. — А оно неплохо бьет в голову. — Интересно, из чего сделано это пойло? Спящий в своем анабиозном гробу демон не ответил. Но по изменившемуся цвету лица уже можно было судить, что процесс оживления начал действовать на ткани существа, соединявшего в себе черты и признаки растения и животного. Особенно Точилина поражало в этих парнях их умение выращивать одежду и доспехи, как слой кожи, не прибегая к швейным манипуляциям. В банке синего цвета, на которой красовался выпуклый значок в форме растопыренной шестипалой ладони, У демонов действительно на руках было по 6 пальцев, в то время как ступни ног больше походили на ласты, оказался напиток пахлеще шампанского. Он тоже пенился розовой пеной и постреливал ниточками воздушных шариков, от которых во рту начиналась настоящая буря резков и бульканья, а после трех глотков у дегустатора вообще родилась безумная эйфория». Сопровождавшаяся возбуждением И неудержимым смехом Остановить которую он смог Только спустя полчаса «Ох, блядь!» Выговорил он, очнувшись «Выстрел в яйца!» «Не сойти бы с ума!» Дегустацию содержимого Остальных банок пришлось отложить В голове просветлело Только через час После чего Тачирин сделал по глотку Из трех сосудов, содержащих питье чудесным образом сохранявшаяся благодаря хитрой консервации много-много лет. Все напитки имели разный запах, цвет и вкус, от горчичного до бананового, но все производили ярко выраженное алкогольное действие. Судя по количеству банок, владелец бункера был заядлым любителем выпить. Так как зародыши демонов проклевывались медленно, акушер – не стал сидеть сутками у корыт с дровами и решил вернуться на верхний уровень леса. Мысль поискать земляков не оставляла лейтенанта, к тому же хотелось свежего мяса, и он с удовольствием охотился на косуль, коз и местных зайцев, заметив, что прежде непуганные и не боявшиеся человека животные стали избегать контакта. Вполне могло быть, что лес проинструктировал обитателей, и милые зверюшки стали прятаться от охотника. Впрочем, охотой этот процесс назвать было трудно. Демонский бластер, найденный землянином еще под первым баобабом, не давал ни одного шанса зверю увернуться даже на расстоянии до километра. Попадая в тело, сноп плазмы буквально раздирал его на лоскуты, превращая в фонтан горящей плоти, из-за чего приходилось убивать не одну косулю, а несколько, чтобы найти уцелевшую филейную часть. Некоторое время Тачирин избегал района высадки кенгуру-кузнечикового десанта, боясь попасться этим существам на глаза. Но любопытство оказалось сильнее. И однажды лейтенант рискнул-таки подобраться к речной петле поближе и убедился, что напоминающие земных кенгуру и кузнечиков одновременно Обитатели корабля в форме теннисной ракетки никуда не делись. Они явно пытались починить свой транспорт, присоединив отломанную ударом о берег реки решетчатую лопасть к ручке. Всего возле корабля возилось пятеро кузнечиков, использовавших какие-то длинношей механизмы, и стояло два аэробайка. Командовал Верзила шириной из двух землян, хотя остальные кенгуру-кузнечики были не крупнее самого Точирина. Они носили необычные плетеные костюмы из кожаных лент и удобные ранцы за плечами, откуда торчали рукоятки самых разных приспособлений. У Точирина даже слюнки потекли, когда он увидел, как один кузнечик ловко закинул трехсуставчатую руку за голову и выдернул из ранца медвежью лапу, оказавшуюся приспособлением для откручивания винтов и гаек. Потекли слюнки у Тачирина и от вида воздушных мотоциклов. Тот, на котором он летал, должен был вскоре заглохнуть. Возможностей подзарядить аккумуляторы Тачирин так и не нашел. И мысль украсть у кенгуру летающий байк взбудоражила душу. Заимев транспорт, лейтенант мог бы еще долго не беспокоиться о проблеме перемещения между слоями лесного бутерброда. Однако и на этот раз Тачилин не рискнул напасть, хотя мог это сделать при удобном случае. Кенгуру-кузнячики часто покидали свой лагерь на берегу реки, улетая на аэробайках, и подловить одного из них подальше от реки не составляло труда, тем более что о присутствии землянина они не догадывались. И все же рассчитать операцию экспроприации Тачилин не решился. Вернулся домой, на третий ярус леса, напоминавший земную саванну, занялся родильным домом, мечтая поскорее вырастить отряд типа ЧВК, частной вооруженной компании, подчинив его себе. Молодые демоны начали обретать формы спустя пять суток после включения камеры с палениями. Сначала из паления проклюнулись наросты, похожие на древесные почки или на грибы-трутовики. Потом почки выросли до метровой высоты — И из них начали вылупляться рыбьи головы, развиваясь в тела демонов, сочащиеся зеленоватой слизью. Точилин вспомнил фильм «Чужие», создатели которого нарисовали натуральный процесс рождения чудовищных монстров из бочкообразных почек. Появление демонов удивительным образом походило на рождение чужих, и мысль о том, что художники видели тварей, долго преследовала Точилина. Но первым... очнулся от летаргической спячки демон в реанимационном гробу. Тачирин как раз собирался проверить, что творится в лаборатории с камерами, проснувшись утром неизвестно какого дня, когда услышал стук, ляск и шипение, заставившие его вернуться на всякий случай в спальню за оружием. В лаборатории он обнаружил откинутую крышку капсулы и сидящего в ней демона. Несколько секунд они, замерев, смотрели друг на друга. Демон казался худым, как скелет, просвечивающим насквозь, хотя это было результатом прозрачных вставок в его тело. У него была вполне человеческая голова с узкими черными глазами, губы с вертикальной насечкой, напоминавшие щечки тисков, треугольный нос и острые уши. Вместо волос на голове рос лишайник красного цвета, добавлявший кислород. не малую долю неземного колорита в облик существа. Привет! пробормотал Тачирин нервно облизав губы. Демон не ответил, перевел взгляд на бластер в руках лейтенанта и медленно встал на ноги, достигая всего лишь полутора метров в высоту. В отличие от великана своего собрата, воскрешенного точирином месяц назад этот экземпляр напоминал подростка. И двигался он так плавно, что в голову невольно пришла мысль, а не женщина ли это? Точирин усмехнулся, точно зная, что демоны были гермафродитами, соединявшими в себе черты двух полов. Подросток выбрался из ванны реаниматора, направился к стене помещения, из которой торчала консоль с мигающими индикаторами. Э, — Эй, приятель, ты чего собрался делать? — осведомился Точирин. Демон не ответил, всовывая свои коленчатые руки по первый локтевой сустав в стену над консолью. Тачирин взбесился. — Стой, зараза! Кому говорят? Что ты делаешь? Демон и на сей раз не обратил внимания на тон человека, продолжая манипуляции. Тогда Тачирин схватил его за скользкое плечо, развернул к себе и уткнул ствол бластера ему в шею. — Отвечай, засранец, когда тебя спрашивают! Глаза демона... стали реально квадратными. Он попытался вырваться, открыл рот и сдал песклявый стон, выражая вовсе не испуг, а скорее возмущение. Точилин тряхнул его сильнее, выстрелил из бластера в стену помещения напротив, проделывая в ней дымящийся кратер диаметром в полтора метра. Но! Демон наконец сообразил, что он тут не главный, рухнул на колени, обхватив голову ладонями. Изумленный Тачилин невольно расхохотался. «Вот это другое дело!» «Вставай, поговорим!» Демон снял с головы ладони. Недоверчиво, как показалось лейтенанту, посмотрел на него снизу вверх. «Вставай!» Подросток в три приема принял вертикальное положение. тачирин показал ему бластер. «Видишь? Будешь выполнять мои команды, будешь жить, понял?» «Чи! Ми!» скрипнул малыш. И опять-таки в голосе не грамма страха, хотя он только что явно испугался грозного окрика землянина. «Переведи!» Демон внимательно посмотрел в глаза человеку. «У вас есть что-нибудь вроде электронного переводчика?» — спросил Точирин. Квадратные глаза. Губы чернеют, показывая зубы, три пластины зеленого цвета. «Не укусил бы!» Точирин приподнял ствол бластера. «Но-но!» и анимированный подросток съежился. «Чи!» «Успокойся! Не делай страшную морду! Она у тебя и без того не эталон красоты! Придется учить язык! Как тебя звать?» «Ми!» Заладил одно и то же. Точилин положил руку себе на грудь. «Вадим!» «Дима! А ты кто?» «Гор... Лу... Ми!» «Горлами!» «Так, это имя или фамилия?» «Чи!» «Чтоб тебя, черти, взяли! Буду звать тебя горлом! Давай разбираться дальше!» тачирин обвел рукой лабораторию. «Бункер! Твое жилище!» «Бу... -ки -ки -ки. Попытался повторить демон. тачирин рассмеялся. «Похоже, говорили вы мало. Ладно, попробуем еще!» Он указал пальцем на свою ладонь. «Рука! Ру-ка!» «Уже лучше!» Лейтенант ткнул пальцем в лапу подростка. «Рука! Хва-та-ло!» «Хватало?» — изумился Точилин. «Я правильно понял. Обалдеть!» «Чи! Хорошо, хорошо, не напрягайся!» Надо же какое совпадение. Рука хватало. Может быть, и другие термины звучат по-русски. Но радовался он напрасно. За час перевода с демонского на русский и обратно он освоил всего два десятка чужих слов. А главное, объяснил жильцу бункера глаголы «иди», «садись», «вставай», «принеси» и еще несколько. Таким образом, первый урок положил начало обмену информацией, способствующему в будущем полноценному общению. День закончился второй попыткой освоения чужого языка, насыщенного шипящими, после чего Точирин запер собеседника в одной из пустующих комнат, хватанул венца оранжевого цвета, по вкусу напоминающего текилу с ноткой моркови, и пошел спать, даже не подумав о состоянии пленника, голоден, не голоден, и о том, нужен ли ему туалет. Лишь на утро Услышав скулёж в камере, лейтенант догадался о причине жалоб пленника и выпустил его, проводив в туалетную комнату вполне себе земного типа, если не обращать внимания на форму унитаза. Так прошло два дня. Тачирин вставал по утрам, давал горлому время на приведение себя в порядок, допрашивал, кормил, учил слова демонского языка, чем-то напоминавшего арабский потом запирал и поднимался на аэробайке на верхний ярус леса. Охотился, набирал в пустую тару чистой воды и возвращался обратно. К месту высадки кенгуру-кузнечиков он слетал только раз, чтобы убедиться в их существовании. Попаданцы из другой вселенной в мир леса, так оно и было на самом деле, уже починили корабль ракетку, во всяком случае внешне, и теперь обследовали окрестности речной петли, собирая образцы флоры и фауны в виде бабочек, белок и ежей. Точилин видел это собственными глазами, удивляясь любознательности пришельцев. Он даже предположил, что разодетые в странные доспехи кузнечики являются учеными в своей вселенной, и, попав в другую, они занялись привычной работой. Однако его догадка оказалась неверной. Вернувшись к реке, уже вместе с маленьким демоном послушно выполнявшим его команды, Тачилин обнаружил, что в корабле находились и другие обитатели. Причем, судя по поведению первых пяти ученых, остальные пассажиры ракетки не принадлежали к элитной касте, потому как были и одеты иначе, их одежду можно было охарактеризовать словом «рванье», и относились к ним ученые несподобающим с пиететом, совсем не так, Как к уважаемым разумным существам, а скорее как к бомжам. Стоило одному из бомжей кинуться к реке, как его тут же пристрелили. Демон за спиной лейтенанта начал свое воробьиное чириканье, и Тачилин едва успел его остановить, зажав рот ладонью. «Тихо, сволочь! За душу! Убитого кенгуру кузнечика хранить ученые не стали, просто сбросили в воду. и труп медленно погрузился на дно реки, застряв на Ни хрена себе мысленно оценил Точирин действия пятерки ученых. «Уж не тюремный ли это корабль, перебрасывающий куда-то заключенных? В таком случае эти парни в форме конвоиры? Вертухаи? И лучше к ним не соваться с мирными предложениями. Пристрелят, и все!» Сбившихся в стадо заключенных повели купаться. И все закончилось бы общим обмыванием, если бы не действие еще одного самоубийцы, решившего избежать от тюремщиков. Высокий и худой, как жертв кузнечик, вдруг ломанулся вдоль берега реки, высоко поднимая колени. но ну, точно земной кузнечик. Кинулся в воду, в два взмаха длинных рук переплыл реку в самом узком месте, метнулся в кусты на другом берегу и помчался в направлении дерева. в ветвях которого прятался аэробайк с седоками. И опять-таки, что значит везение? Побег закончился бы расстрелом беглеца, но за ним внезапно сыпануло и большинство остальных пленников, и дело приняло скверный оборот. Разумеется, Точилин не стал бы спасать бегущих, заботясь о целости собственной шкуры, давно растеряв позитивные человеческие качества, но толпа бежала прямо на него — а за ней рванул ученый на воздушном мотоцикле, начиная стрелять из какой-то изогнутой штуковины. И один из огненных пунктиров вонзился аккурат в ствол дерева под мотоциклом Точилина. От неожиданности лейтенант выстрелил в ответ. Глава 7 Боевой теннис в большом лесу. Он падал и падал и падал. сжимаясь в комок и пытаясь сконцентрироваться перед ударом о землю, пока не сообразил, что никуда не падает, а висит в невесомости. В ушах проклюнулся неясный шум. Гул моторов, голоса людей, треск и шипение. Максим открыл глаза и увидел прямо перед собой чью-то обтянутую джинсами задницу. Оттолкнул ее ладонью и услышал испуганный голос Кости. «Меня кто-то укусил!» Перевернувшись и вцепившись одной рукой в кант дверцы, а второй держа трубу по ЗРК, Максим обозрел кабину вертолета. Бойцы группы держались за сиденье в хвосте кабины. Коропетян сидел на полу среди своих подвисших приборов, удерживая рукой компьютер. Вероника с глазами на пол лица цеплялась за лавку вдоль борта, бледная от стресса. Костя, раскорячившись, Возился на полу, пытаясь отползти от проема люка подальше, но инерция падающего вертолета сносила его к Максиму. Саверьев тоже сидел на бортовой лавке и с интересом смотрел в иллюминатор. Максим повернул голову, глянув в проем дверцы. Вертолет плыл в густом сером тумане, булькая лопастями винтов, но понять, где он находится в данный момент, было невозможно. В ухе скрипнула Максим обнаружил на голове наушники. «Слушаю». «Где мы?» — спросил Дорохов. «Между мирами», — ответил Максим с кривой усмешкой. «Двигатель выключить?» «Ни в коем случае!» «И не меняйте векторы движения, а то нас забросит еще куда-нибудь». «Мы же были здесь!» Костя, наконец, сел, вцепившись в ножку лавки. «Егор Ливонович, что скажете?» — Это двойной пробой, — ответил Крапетян невнятно. — может быть и тройной. Он соединил лес, землю нашего времени и будущее. — Так мы сейчас вылезем в будущем. Там же обитает черный лес. Я не совсем представляю механизм взаимодействия иномериан с континуумом нашей вселенной. Червоточина может иметь... «Более сложную конфигурацию, нелинейную, и какой-то боковой ее лепесток действительно уходит в наше будущее». «Не хотелось бы связываться с Черным лесом», — сказал Савельев. «Да уж», — фыркнул Костя, — «еще одну войну с этим гадским лесом я не переживу. Хотя ведь там полно ценных артефактов. Помните, мы нашли манускрипт в музее? Кстати, где он? Кто знает? Ося, кому вы передали книгу?» — Не помню, — отмахнулся Матевосян. — Кому-то из чекистов. — Тогда мы больше ничего не узнаем. Надо было отдать историкам или археологам. — Помолчи, умник, — оборвал ботаник Рядошкин. — Не до книг сейчас. — Меня сейчас вырвет, — пожаловалась бледная Вероника на ухо Максиму. — Я плохо переношу невесомость. — Держи. Максим сунул ей пластиковый мешок. — И долго мы будем падать? — осведомил Рядошкин. Словно услышав его горестный вопрос, вертолет влетел в снежный вихрь. С виду перевернулся, и людей, едва не слетевших с мест при перевороте, вдавило в сиденье или в пол вернувшаяся гравитация. — скрикнула Вероника. — Выругался Мирадзе. — Вот же сучий потрох! Звук работающих винтов изменился, превратившись в слитный гул-треск. В кабине посветлело. В иллюминатор заглянуло солнце. но это было неземное светило, судя по неяркому желтому пятну в синем небе. «Лес!» — выдохнул рядошкин. Под вертолетом и в самом деле появился знакомый лесной пейзаж. Стена деревьев до горизонта, сверкнула излучина реки, стал виден ржавый остов африканского катера, а рядом, наполовину в воде, наполовину на песчаном береговом откосе, виднелась необычного вида конструкция, напоминающая с высоты 300 метров теннисную ракетку. «Что за хрень?» — удивился Мирадзе. «Внимание!» — рявкнул Максим, заметив некую странность пейзажа. «БТ!» Команда «БТ» означала боевую тревогу, и бойцы группы привычно включились в режим форс-мажора, зная каждой своей обязанности при совместной работе подразделения. Во время бегства с земли через Инамириану они, конечно, не были вооружены как положено, то есть вертолет не имел ракет к пусковым контейнерам на боковых консолях. Савельев смог лишь оснастить кабину переносным зенитно-ракетным комплексом и гранатометами. ПЗРК, который взял в руки Максим, теперь лежал на полу, к счастью, не вывалившись в люк, при перевороте вертолета. Но при погрузке необходимого снаряжения Савельев поставил ящик с оружием поближе к перегородке, за которой располагалась кабина пилотов. И на вооружение опытные спецназовцы потратили всего пару секунд. рядошкин схватил снайперский комплекс Лобаева, будучи не только хорошим рукопашником, но и великолепным снайпером. Мирадзе и Мативасян сначала вытащили пистолеты пулеметы «Кедр», а потом и противотанковый гранатомет «Крюк». Сергей Макарович не любил огнестрел, но в прошлом он тоже был неплохим стрелком и позаботился взять помповое ружье «Медвежатник». Калибр ружья позволял ему с расстояния в 100 метров пробивать не только армейские бронежилеты, но и борта БМП. А поскольку в Большом лесу водились и жуткие броненосные твари, вроде носорога-пауков и многоножек, «Медвежатник» очень даже был к месту. Хотя, помня бои с динозаврами, Савельев не забыл и о револьверных гранатометных комплексах. В хвосте кабины, кроме крюка, стояли два контейнера с ПТРК «Шершень», а также два зенитно-ракетных «Гарпуна» второго поколения, способных сбивать и беспилотники, и вертушки, и низколетящие самолеты, не говоря уже о нетопырях, созданиях большого леса, скорость которых была далека от звуковой. Вероника не взяла ничего, но Максим молча протянул ей кедр, и девушка, прикусив губу, приняла оружие. Себе же майор приготовил такой же помповик, что и Сергей Макарович, считая его стрельбу весьма впечатляющей, хотя в данный момент был вооружен гарпуном. Объявил боевую тревогу он рефлекторно, являясь опытнейшим оперативником службы спецопераций ГРО. Ему достаточно было глянуть на картину леса под вертолетом, чтобы принять мгновенное решение. На земле же и на берегу реки разыгрывалось в этот миг настоящее сражение. Через реку плыли какие-то существа, спасаясь от стрелявших по ним кенгуру-кузнечиков. Память подсказала, что это родичи тех самых попаданцев в мир леса, на ракету которых Максим наткнулся в самом начале своей лесной эпопеи. Их было пятеро, запакованных в спецкостюмы наподобие российских ратников, но в инопланетном исполнении. Бежавшие от них оказались такими же кузнечиками, только одеты были в лохмотье, что стало видно, когда они начали выбираться на противоположный берег. Пока беглецы переплывали реку и ныряли в кусты, От всей толпы осталось буквально два-три кузнечика, пытавшихся укрыться в высокой траве. Двое из вооруженных кенгуру-кузнечиков вскочили на аэробайки, взмывая над берегом. Один помчался за беглецами, второй вдруг начал стрелять по ближайшему дереву. Это был роскошный фикус высотой более 100 метров и получил ответку. Вырвавшийся из ветвей огненный язык снес байкера с сиденья, как шар боулинга, кеглю. Воздушный мотоцикл спикировал вниз и застрял в густых кустах. И тотчас же трое кузнечиков на берегу обрушили огонь на фикус, где прятался стрелок. Один из неярких импульсов попал в дерево, и на землю вместе с листьями и ветками полетели два тела и аппарат, на котором, видимо, и сидел стрелок. «Тачилин!» — закричал Костя. «Живой — Живой! Действительно, один из седоков мотоцикла оказался лейтенантом охраны Дорохова. Второй же, небольшого роста, запакованный в чешуйчатый металл, мелькнул так быстро, что Максим его толком не разглядел. — Товарищ генерал, ниже! Вертолет провалился сразу на 100 метров вниз. Один из кенгура-стрелков обратил на него внимание, вскинул ствол своего причудливо изогнутого, трехручечного бластера. «Огонь!» — скомандовал Максим. Раздался дружный залп из трех видов оружия. Из ПЗРК стрелял Максим, из гранатомета «Крюк Мирадзе» и помпового ружья полковник Савельев. И бой закончился. Кенгура стрелок на аэробайке кувыркнулся в реку, в то время как его аппарат ткнулся в берег, подняв волну песка. От трех других кузнечиков Стрелявших из бластеров с берегового откоса по своим землякам остались две неглубокие ямы звездчатой формы, выплеснувшие лучи осколков оружия, лохмотья костюмов и ошметки тел. Но и стрелок их не промахнулся, попадая в пузо Ми 8 Вертолет тряхнуло. В кабине взвыла сиренка. «Повреждение — Повреждение! — крикнул Дорохов. — Отказ систем обзора! Садимся! Вертолет устремился к земле, кренясь и вздрагивая. К счастью, он был еще управляем, и столкновение с гигантской ракеткой удалось избежать. Удар приземления был жестким. Груз в кабине сместился вдоль прохода к носу аппарата, едва не задавив Карапетяна и отбросив его приборы. Винты разошлись басом, снижая частоту вращения. Остановились. Наступила тишина. «Глаза, руки, ноги!» скомандовал Максим. Бойцы дружно десантировались наружу через открытый проем дверцы, направив стволы в разные стороны. Выпрыгнул и Максим, вглядываясь в крутой бок ручки ракетки высотой с трехэтажный дом. Было видно, что корпус сооружения покрыт выпуклыми черными и зелеными пластинами, а торец выглядит как нос транспортного самолета, бликующий слоем ртути. «Лязгнула!» Костя присел. Вероника замерла, прижав к груди кулачки. Мужчины развернули стволы на возникшее в боку ракетки прямоугольное отверстие люка, откуда ковшиком выдвинулась ребристая дорожка. Прошла минута. Однако из люка никто не показался. Рядошкин посмотрел на Максима. «Я проверю. Прикрой тыл!» Максим тенью метнулся к ракетке. Взлетел по ковшу в люк. Первым помещением за люком располагался, очевидно, тамбур, способный вместить человек 6 по размерам землян, либо трех по размерам кенгура-кузнечиков. Тамбур был пуст, если не считать сотни выступающих из его стен чешевидных наростов. Пока Максим разбирался с интерьером тамбура, появился Редошкин. — Что застрял? — Наверное, это майор не договорил. Пандус в форме ковша... Вдруг свернулся и закупорил проем люка. Наступила темнота, и тотчас же на людей обрушились жаркие струи какого-то газа. Максим хотел крикнуть «Береги глаза и не дыши!», но опоздал. Глаза защипало. Правда, процедура длилась всего три секунды, и пахнущий чесноком газ перестал извергаться чашками на стенах. «Блядь!» — с чувством промычал рядошкин «Дезобработка!» — подтвердил Максим, перестав зажимать нос. Щелкнуло. На людей упал сноп света через расширявшийся проем люка в соседнее помещение. Максим мягко скользнул в коридорчик за люком, стены которого представляли собой пучки стволов бамбука желтого цвета. Под ним переметнулись красные и фиолетовые огни, образуя висящее в воздухе кольцо. «Не понимаю!» пробурчал рядошкин «Что?» «Зачем надо было включать дезобработку? Они что же, каждый раз при заходе в свою колымагу включают антивирусный контур?» «Наверное». «А это что за колечко? Нас приглашают? Или наоборот предупреждают, чтобы мы не лезли?» Максим покачал головой. Едва ли кузнечики рассчитывали, что к ним заявятся непрошенные гости. «Тогда это ловушка!» «Если бы здесь оставались другие члены экипажа, они бы уже отреагировали». «Тогда что здесь произошло?» «Могу только предположить». «Эти парни явные родня кенгуру-попаданцам с ракеты, которую мы обнаружили в лесу». «Очевидно, лес. То и дело стучится о соседние вселенные, и через возникающие трещины и намиряны сюда сваливаются разные агрессивные твари. Такие, как мы». Ухмыльнулся лейтенант. А поскольку кенгурокузнечики сами агрессивны, то лес и послал нам сообщение, чтобы мы занялись новыми попаданцами. Так мы до скончания веков будем с ними возиться. Я поговорю с ним, когда закончим разбираться с ситуацией. Почему одни кузнечики стреляли по другим? Наверное, это тюремный корабль, который перевозил их зэков. Вспомни, как они были одеты. Когда зэки побежали, конвоиры открыли стрельбу. так и всего. Логично. Сам как думаешь? Согласен на все сто. А вообще везет же нам на уродов, командир? То африканцы, то роботы черного леса, то эти кузенечики. Вперед! Оба скользящим шагом направились в глубь коридора. Кольцо огней растаяло. С тихим лязгом в торце коридора возникло отверстие люка. Разведчики прижали к плечам приклады ружей. Но навстречу никто не показался. Создавалось впечатление, что корабль для перевозки заключенных пуст. За люком коридор разветвлялся на два поуже. Один шел вдоль борта ракетки, образуя проход мимо открытых тюремных камер. Всего дверей было восемь, из чего можно было сделать вывод, что в каждой камере проживало подвое заключенных. Максим заскочил в одну такую комнату и выскочил, как ошпаренный, обратно. Запах в камере стоял гуще, чем на мусорной свалке. Второй коридор изгибался дважды, каждый раз расщепляясь на два, и вывел разведчиков на мостик управления аппаратом. Сомневаться не приходилось. Это была самая настоящая рубка, напоминающая пост управления военным кораблем, фрегатом или эсминцем. Она делилась на две неравные части. Стенки малой части представляли собой приборные панели с сотней мигающих индикаторов, окошек и экранчиков. А перед большим экраном, показывающим пейзаж снаружи, располагалось кресло, приспособленное для работы в нем существа – имеющего трехсуставчатые руки, ноги кузнечика, к книзу превращавшиеся в лапы кенгуру и выступ на спине, образующие нечто вроде плавника. Отделение побольше полукольцом окружало главный пульт поста. В нем стояли шесть кресел попроще, по сравнению с командирским. Перед каждым светились вогнутые чаши экранов, один из которых показывал отсек с камерами для заключенных. «Странно», — сказал рядошкин «Неужели они настолько беспечны, что не оставили в корабле ни одного своего охранника? И где охранная автоматика? Почему не работает? Что за пренебрежение к инструкции? И ведь наверняка таким службистам предписано ответственно относиться к своим обязанностям конвоиров. Не овощи же на продажу везли. Считали, что никто им не угрожает». «Ага». и решили помыть зэков, не опасаясь, что те сбегут? Мало ли, чем они руководствовались. Возвращаемся. Может, обойдем весь заковоз? Как ты сказал? Заковоз? А что, не нравится? Да нет, нормально. Пусть будет заковоз. Обследованием займемся позже, вместе со всеми. Нам самим надо разобраться во всей этой кутерьме. Попробуем найти хотя бы одного уцелевшего пленника. Тогда и узнаем, откуда они и куда их везли. Через минуту разведчики вернулись к спутникам с тревогой, ожидавшим их возвращение. Глава 8 Новости дня. До самого вечера солнце леса скатилось низко к горизонту, Отряд самоотверженно трудился, выполняя обязанности похоронной команды и разведподразделения. Из кенгура-кузнечиков не уцелел никто. Хранить пришлось всех членов экипажа заковоза. Термин Рядошкина одобрили все, даже Костя, и 15 заключенных. Тачирина так и не нашли, как и его спутника. Оба сбежали на аэромотоцикле, принадлежащем экипажу заковоза. и в пределах прямой видимости не появлялись. «Он был с демоном!» — заявил Костя при обсуждении создавшегося положения. «Зуб даю!» «Здесь больше никого нет, кроме разве что зверюк черного леса!» «Лейтенант, наверное, оживил кого-то из тех, кто лежал в бункерах саванны и взял его с собой!» «Но почему он сбежал?» — с недоумением спросила Вероника. «Мы же хотели его спасти!» «Вряд ли ему требуется спасение!» Мрачно усмехнулся Семирадзе. «После того, что он натворил, после якшания с демонами и с роботами черного леса, у парня поехала крыша. И теперь стоит его опасаться, а не спасать!» «Согласен!» — кивнул рядошкин. Они с Максимом еще раз осмотрели корабль кенгуру-кузнечиков, обнаружив в нем отсек с запасами пищи, судя по прозрачным полкам с кучей банок и коробок разного формата. Да и пахло в отсеке, как на кухне, что вызвало у разведчиков оживление. Еду демонов они пробовали не раз, а с пищей кенгуру-кузнечиков сталкивались впервые. «Откроем пару банок», — предложил рядошкин «Не сейчас. Успеем еще». В отсеке, вход в который представлял собой настоящие ворота, наткнулись на упакованный аэромотоцикл. Мест в отсеке хватало на четыре таких аппарата, но стоял только один вот это славно обрадовался рядошкин теперь у нас два байка можно будет мотаться по этажам леса на любые уровни непонятно куда делись два других мотоцикла может тут только двое было а если они запустили разведку рядошкин по рукой по воротнику костюма черт надо срочно обзавестись рациями полковник по моему взял несколько Но, я думаю, Софа не пропустит незваных гостей, если те появятся. Тем не менее возвращаемся. Члены группы встретили их вопросительными взглядами. «Ну, что там еще?» — нетерпеливо спросил Костя. «Трупов нет?» «Чисто!» — ответил Рядошкин со смешком. «А летать за кого сможет?» «С этим будем разбираться», — сказал Максим. «Давайте сооружать лагерь». «Ми-8 беглецов с земли...» Оказался поврежденным незначительно, и Дорохов рассчитывал поднять его в воздух через пару дней. Изучением доставшегося землянам средства передвижения генерал хотел заняться утром следующего дня, но Максим принял решение сначала побеседовать с лесом, чтобы выяснить обстоятельства посыла на землю шмеля с крестиком Рядошкина. Только после этого можно было составлять план дальнейших действий. Майор посадил на аэробайк Веронику, вручив ей помповое ружье и, забив грузовой кошель теннисными мячами, сел впереди и помахал рукой остающимся. — Вернемся через пару часов. — Андрей Тарасович, командуйте моими парнями. — Разберемся, — сказал Савельев. — Вы, собственно, куда? — спросил рядошкин К дубу, — ответил Максим, поднимая мотоцикл в воздух. Конечно, он мог бы разговаривать с лесом с любой точки территории, но дуб олицетворял для него некое высшее существо наподобие русского бога Рода, и встречи с ним всегда проходили в дружественно-божественном ключе. Была у Максима и еще одна идея, которую он стал притворять в жизни спустя полчаса после начала полета. Найдя под мотоциклом лесок русской природы с березками и сосенками, Он спикировал на озерцов в центре леска и на испуганный возглас Вероники «Мы падаем!» — ответил «Сладкого хочу». Соскочил с сиденья, протянул руку спутнице. «Прошу, мадам». «Сладкого?» — не поняла она. «Земляники, что ли?» Он засмеялся, подхватил девушку на руки и понес в лес, найдя красивую мшистую полянку между ивами. Она напряглась, пытаясь вырваться, но сопротивлялась недолго. Близости между ними не было давно, дня четыре точно, а молодое сердце требовало выплеска энергии, и желал ее не посторонний человек, а любимый и не менее желанный. «Вкусная!» — прошептал он спустя какое-то время. Искупались в чистейшей, сродни родниковой воде, не стесняясь наготы друг друга. «Теперь можно и поесть!» — пошутил Максим, помогая девушке натянуть спецкостюм, каком она находилась на борту вертолета. Вероника изумленно распахнула глаза. «Ты же завтракал недавно!» Это я вспомнил старый мультик, где мать-лягушка говорила сыну «Поели? Можно и поспать! Поспали? Можно и поесть!» Смех Вероники показал, что ее настроение, по крайней мере, не ухудшилось после бурного сладкого. Дальнейший путь к великаньему дубу прошел уже без задержек. Максим отыскал его легко, обладая феноменальной географической памятью, что не раз выручал его при выполнении боевых заданий. Аэромотоцикл завис над краем поляны, заросшей сочной, зелено-желтой травой, и седаки какое-то время молча разглядывали гиганта, возвышающегося над округой метров на триста. Максиму показалось, что он слышит тягучий басовитый гитарный звон – Словно в этом районе леса кто-то задел струну, и она так и не перестала звучать. И еще он почувствовал взгляд, ассоциирующийся со взглядом могучего седого старика в доспехах, стоящего по грудь в земле. На ум пришел образ пушкинской головы в шлеме из поэмы «Руслан и Людмила». Дуб перед землянами создавал примерно такое же впечатление – сколько же ему надо воды нарушила молчание вероника максим очнулся море но здесь поблизости нет морей я образно выразился в километре отсюда течет речка а водоносный слой здесь не глубоко метров на 20 какие же у него тогда корни да впечатляющие держать такую махину трудно если его высота той 300 метров, то площадь корней не менее двадцати тысяч квадратных метров. Вся эта поляна? Даже больше, если учесть, что корни дуба переплетаются с корнями других деревьев, порождая мыслящую систему. — Мозг? Максим улыбнулся. — Мозг. Загудело. К мотоциклу вынеслась струя жуков, заставив Веронику спрятаться за спину пилота. Ой, не пугайся, трусиха, обернулся Максим. Это летающие датчики дуба. Они чистят его и оберегают от разного рода грызущих насекомых. Тут же нет насекомых. А муравьи? А бабочки? Они ведь тоже датчики и тоже чистят деревья всего леса. Ну, может, жуки имеют и какие-то другие функции. Тучи гигантских с мужской палец жуков Накрыла аппарат с пассажирами, накружилась вокруг недолго. Словно убедившись в отсутствии опасности гостей, она поднялась вверх и понеслась обратно к патрону. Один из гигантов упал на голову Максима. Он снял его, пережив не слишком приятные ощущения. Богатый опыт общения с земными насекомыми подсказывал, что далеко не все они мирные создания. Зажал с двух боков пальцами, рассматривая... Две пары жёстких чёрных крыльев, подкрылки, брюшко, восемь лап и впечатляющие рога. Покачал головой. — Видок у тебя ещё тот. — Отпусти! — прошептала Вероника, опасливо пряча голову за плечом пилота. — Укусит! — Не укусит. Это тебе не шмели, изобретённые чёрным лесом. Подброшенный вверх жук включил тягу и с гудением уплыл вслед за собратьями. — Взгляд дуба! изменился». «Пошли. Нас приглашают». Максим посадил аэробайк у опушки леса, и они пешком направились к лесному князю, взявшись за руки, как это проделывали уже не раз. Остановились, не доходя до узловатого ствола два десятка метров, легли на траву навзничь, по-прежнему держась за руки. Вероника поежилась. «Мы как под рентгеном». «Скорее уж, на столе МРТ». — Что поделаешь, корни этого великана и в самом деле являются генератором биополя. Закрывай глаза и думай о приятном. Девушка фыркнула. — Что в твоем понимании приятное? — Бутерброд и чашка кофе, — пошутил он. — Сосредоточились. Ветерок, приносивший из леса знакомые запахи, перестал шевелить траву. — Природа словно затаилась. Стало совсем тихо. и в этой тишине слуха коснулся раскатистый шепот. «Человек, слушаем тебя!» Перед мысленным взором соткался образ собеседника, каким Максим видел лес в своих фантазиях. Тот же старик с длинными седыми волосами, перехваченными через лоб красной лентой, загорелое морщинистое лицо, Усы, борода, яркие синие глаза, в которых светятся пламя ума и силы, и губы, изогнутые в сожалеющей полу улыбке. Дружище! — заторопился Максим, помня, что ментальный обмен требует значительного расхода энергии. — Мы получили твое извещение и поспешили на помощь. Почему ты послал к нам такого ненадежного парламентера? Что случилось? Мы ведь могли и не встретить посланника! — Ситуация изменилась. — Мы поняли, наткнувшись на заковоз и на корабль кенгуру-кузнечиков. Вероятно, они где-то в своей вселенной влезли в иномириану. — Ситуация сложней, чем может показаться на первый взгляд. Слуги черного леса проникли на шестой... уровень нашего мира и повредили мемориальный комплекс наших предшественников. В результате генератор иномириан включается спонтанно и создает тоннели перетекания вселенных. «Постой, постой, не спеши! Кто такие ваши предшественники, демоны?» Нет, демоны-пришельцы в этом мире. Наши предшественники, а по сути создатели... Амазонки! И они, пришельцы. Твою дивизию, так все сложно. Наши предки, коллективный разум, существующий в нашей метавселенной... «Изначально...» «Не понимаю». «Лес!» «Но ведь и ты лес!» «Я всего лишь часть общего кластера, получившая самостоятельное развитие для нейтрализации последствий войны пришельцев между собой демонов разных рас». За границами моих владений находится другой лес. Тот, который мы видели? Он бесконечен, а я лишь его малая часть. Пощади мое воображение. Ничего себе малая часть. По площади больше нашей земли. Намного больше». Вы не можете объять все масштабы нашего мира. Не хватает органов чувств. Ваш эксперт правильно оценил мерность нашей метавселенной 3,14. А вы существа трёхмерные. Из-за этого для вас скрыты Истинные масштабы таких образований. Максим почувствовал легкое головокружение. Даже псиэнергетическая подпитка Вероники не спасала от потери сил. — Ладно, поговорим об этом отдельно. Ты сказал, амазонки тоже попаданцы. — Они появились в большом лесу. — Давай как-то Иначе называть тот лес, что окружает тебя. К примеру, без лес Пусть будет так. Существа, называемые вами амазонками, попали к нам еще до моего создания. Они развивались очень быстро и, в конце концов, ушли из нашего мира, оставив памятник и генератор иномириан. — Будь я проклят! Почему ты молчал об этом? — Вы не спрашивали. — Значит, тебя создал тот самый бесконечный Беслес? Война демонов едва не уничтожила мыслящую систему Бесконечного леса. Мы... Привлекли для нейтрализации последствий войны Другую разумную систему Черный лес? Черный лес — вторая попытка Первый был контакт с коллективным разумом из с другой метавселенной Это птицы Шевельнулась Вероника Максим сжал ее пальцы, успокаивая. Она слышала все, из чего состояла ментальная беседа. «Птицы! Но здесь нет птиц!» «Вы видели их, когда выходили за пограничную полосу наших владений!» «Мы бы никогда не поняли ваших отношений!» «С ума сойти! Сколько же к вам попадало разных гостей! Птицы!» «Кенгуру-кузнечики, амазонки, демоны, черный лес! Мы, наконец!» Я сначала был хранителем наследия амазонок. Потом мне поручили процесс очищения ареала, поврежденного войной. Первая попытка не привела к успеху. Птичий кластер... зажил самостоятельной жизнью и перестал контактировать с нами. Черный лес тоже оказался не помощником, а разрушителем, превратившись в завоевателя. А потом ты решил сделать еще одну попытку и перебросил нас в свои владения. Мы... Не ошиблись с вами. Хотя и люди — суперагрессивные существа. Не все. Не все. Сердце заработалось перебоями. Дружище, заканчиваем. Что заставило тебя снова обратиться к нам? Появление кенгуру-попаданцев? Нет. Мы попытались попросить их помощи. Но они повели себя слишком грубо. Я видел, они расчищали площадку, истребляя животных, убили даже своих заключенных и пригрозили начать экспансию. Но этого мы не допустим. Тем более, что от их отряда почти никого не осталось в живых. Так какова причина? Бесконечный лес решил уничтожить... Наследие амазонок. Генератор иномериан. И ограничить наш ареал. Что равносильно ликвидации нашей мыслящей системы. Вероника снова вздрогнула. Максим повторно сжал ее пальцы. Ты преувеличиваешь наши возможности. На борту корабля «Кенгуру» «Много оружия!» «Его все равно не хватит отбить нападение. Масштаб не тот. И я еще не уверен, что мои земляки настроены воевать с...» Максим поискал более адекватное слово, но не нашел. «С бес лесом!» «Вы нас огорчаете!» «Ничего обещать не могу. Я не против помочь тебе, но не вижу способа. Кстати... У тебя же есть свой пограничный флот, шхуны заградителей. Они предназначены защищать шестой уровень нашего мира. Их осталось немного. А как ты оберегаешь границы своих владений? Я заметил полосу бурелома на границе. Ты ее создал? Это не бурелом. Искусственные растения. Наш ботаник говорит плантоиды. Название не имеет значения. Этот пояс создает непроходимое поле колебаний метрики пространства, которые не могут преодолеть птицы и другие существа. Пока непреодолимое. Но повелитель птиц вскоре отменит этот физический закон — Это каким же образом? Его планы мне неизвестны. Однако ничего неосуществимого в мире нет. Стоит только поставить задачу. Какой ты оптимист, однако. Мы у себя на родине тоже часто ставим перед собой невыполнимые задачи. Но я тебя понял. Прощай, покуда. Будем общаться и думать. Максим с усилием вытащил себя из лесного псиполя, как из болотной трясины, и с облегчением вдохнул чистый воздух под деревом, насыщенный запахами листьев, коры и травы. Рядом послышался такой же вздох. Пришла в себя Вероника. — Как после бани! Он улыбнулся. Расслабляет не хуже, но отбирает слишком много энергии. «Даже странно, почему это происходит. Мы же не работаем, как землекопы, и не бегаем, как футболисты. Просто мыслим». «Костя говорил, что у нас с лесом разные диапазоны ментальных вибраций». «Может, академик и прав. Думать он умеет. А ты молодец, здорово поддерживаешь. Если бы не твое плечо, обмен мыслями с лесом давался бы мне тяжелее». «Ты и без меня разговариваешь с ним?» «Бывало». Но процесс давался мне нелегко. — Все равно ты экстрасенс. — Да какой я экстрасенс! — запротестовал Максим. — Просто интуиция развита неплохо. — Экстрасенс! — упрямо повторила девушка. — Никто из нашей группы не может так общаться с лесом, как ты. — Ладно, пусть будет по-твоему. — Ты все поняла, о чем мы говорили? — Жуть! — призналась Вероника. — Как ушат холодной воды на голову вылили. Получается, мы все здесь попаданцы? Демоны, амазонки, кузнечики? И единственная разумная система здесь — лес? Две системы. Наш большой и бесконечный. Странно, что они начали конфликтовать. Ничего странного не вижу. Большой лес осознал себя как личность. А у любой личности всегда появляется тяга к свободе выбора. Но ведь мы не сможем ему помочь. Не знаю, не уверен. И все же обсудим эту проблему с остальными. Может, кто-нибудь подскажет идею. — Костя? — Максим рассмеялся. — Можно не сомневаться. Отдохнула. Тогда полетели к своим. Они попрощались с дубом и, провожаемые хвостом из жуков, вернулись к аэромотоциклу.